Неожиданная смена тем разговора вынудила меня сменить мой резкий тон. Я спал в лесу. Где мне ещё быть? Ясно, ясно, сказал он с отсутствующим взглядом, тихий час. Сон после обеда всегда бодрит, а сейчас готовьтесь. Наступает темнота. Батя протянул мне мой ременьтон. Я не взял его. Это была лишь поза, результат предшествовавшего спора. Мой отказ возмутил его, но он не сказал ни слова.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 Батис зарядил свой ремнгтон с таким знакомым звуком: щелк-щёк. -щелк. "Не стреляйте", сказал я. "Она поёт", возразил он. "Нет". По выражению лица Батиса было совершенно ясно, что он окончательно считал меня полуумным. "Я прошептал: "Это не песня. Они разговаривают, послушайте". Мы обернулись. Наша заложница сидела на столе. Её голос перелетал через балкон и уносился вдаль.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 Этого было достаточно, чтобы я высказал свое предположение. — Омо-хит-хи, Батис. — Как они себя называют, — сказал я, весьма вольно подражая их звукам. — И у нее тоже есть имя. Ее зовут Анейрис. — У них одно имя, а у нее другое. — Вы каждую ночь занимаетесь любовью с женщиной, которую зовут Анейрис. Я понизил голос и заключил — ее зовут Анейрис. Кстати, очень красивое имя. Батис видел в них безъименную массу. Мне казалось, что если я дам им имена,